Глава 38. Джесс. «Вниз!» — проворчал Тадалеш, когда Джесс потянулся вверх, чтобы выглянуть из-за края крыши. «Если хочешь пялиться, иди встань с толпой на дороге». «Элиту видно?» Джесс проигнорировал лейтенанта Аниты и посмотрел сам. Улицы внизу казались пустыми. «Нет, Элита за забором и вон там». Тадалеш указал своим острым подбородком в сторону главной улицы, где процессия шествовала к амфитеатру. Все почти собрались. Профессора и библиотекари зашли первыми, как парад вьющихся мантий под звук тишины а потом высоченный шагающий ряд автоматизированных египетских богов, самый большой из которых гор, легко узнаваемый даже издали, нес огромный заточенный меч. Теперь шла Курия, глава основных библиотечных дисциплин, включая верховного скрывателя, а вместе с ними под тряпичным золотым навесом маршировали достопочтенные члены элитного отряда, которые несли в паланкине Архивариуса. Никто не аплодировал. От тех, кто собрался вдоль дороги, не исходило ничего, помимо полной тишины. Джесс задумался, было ли Архивариусу в этот момент так же беспокойно, как Джессу. И в этот самый момент дракон, обвивавший верхушку Серапиума, издал вопль, который, кажется, разразил небеса, И Джесс увидел вспыхнувшие лучи плотного света, направленного на тварь всего за миг до того, как та стихла. «Томас! Томас построил луч Аполлона!» Нет, даже не один луч. Это стало очевидно, когда дракон взмыл в воздух и начал неуклюже лететь в сторону источника атаки. Дракон лишился своей грации, но не силы. А потом лучи орудий вспыхнули снова, и с небес полетели обломки. Чешуя размером с бронетранспортеры. Оторванное крыло по спирали, рухнувшее и проломившее крышу здания. А потом отвалилась и голова, и вся жуткая машина свалилась на землю с таким ударом, что Джесс ощутил его всем телом до того, как до них дошел звук. Греческий огонь внутри твари вспыхнул бледно-зелеными языками пламени, и в первый миг Джесс даже не мог вообразить, что произошло. Потом у Джесса возникло безумное желание закричать, подскочить на ноги и в триумфе ударить кулаком небо. Это была невозможная задача, и Томас с ней справился. «Ваши друзья?» — спросил Тадалеш. «Да», — ответил Джесс. «Думаешь, они готовы будут продать такое оружие?» «Нет». Тадалеш пожал плечами. «Может, мы все равно его отберем». «Может, они убьют вас быстрее», — сказал Джесс. Он перекатился на бок и дал знак Брэндону, который спустился с крыши и присоединился к примерно сотне мужчин и женщин Аниты, которые собрались внизу. Все они были жестоким и хорошо вооруженным сбродом. Джессу нравилась дисциплина и правила армии, но в некоторых отношениях банда воров была просто лучше. Резчик быстро подошел к забору с помощью хорошо рассчитанной порции греческого огня, открыв участок достаточно широкий, чтобы через него могли пройти пятеро одновременно. Они рассчитали время между трупами автоматизированных сфинксов, но даже так их могли бы заметить за считанные секунды. И тогда бы тут же началась настоящая битва. Тадалеш соскользнул с края крыши, и Джес последовал за ним. Он уперся руками и ногами и прыгнул с высоты не менее трех метров на землю, тут же перекатившись, подскочив и побежав. И уже был на полпути к забору, когда первый механический сфинкс заметил брешь в заборе и издал грозный металлический вопль. Сфинкс взмахнул металлическими крыльями и бросился к людям Аниты, выставив когти и приготовившись рвать плоть. Брендон выскочил у Сфинкса на пути, и тот кинулся на него, пришпилив Брендона к земле и открыв свою пасть с заточенными зубами, чтобы укусить. Брендон извернулся, потянулся и засунул свою винтовку между челюстями Сфинкса заставив того поднять голову, а сам нашел выключатель. Сфинкс замер на месте, и Анита выдернула Брэндона, когда два других человека толкнули статую, и та упала. Брендон поднялся на ноги, вытащил свою винтовку, и Джесс растолкал армию воров, чтобы оказаться рядом с братом. «Идиот!» — закричал он. Брендон поранился. Джесс видел пропитывающую рубашку брата кровь. «Я действовал эффективно!» — крикнул Брэндон в ответ и ухмыльнулся. «Ничего страшного. Заведи нас в... Еще идут!» Вход в мастерскую был заперт, но Джесс с резчиком открыли его за несколько секунд, и Джесс подскочил, снял со стены светильник и отправился по дороге, по которой шел к мастерской архивариуса. Впереди их ждала еще парочка дверей посерьезнее. За ними же будут спешить сфинксы, которые нападут и убьют всех, до кого доберутся. Если оказаться в ловушке в этом коридоре, то смерть неминуема. Пришлось потратить аж полминуты, но все двери, наконец, были распахнуты. И Джесс был одним из первых, кто оказался на балконе, на котором стоял в последний раз с архивариусом. Перила недавно починили, и их металл все еще блестел. Мастерская внизу была хорошо освещена, но там не было ни единого рабочего или стражника. Лишь тишина и неподвижные механические твари, которых не починили. Джесс обмотал вокруг перил веревку и спрыгнул вниз. Другие на своих веревках последовали его примеру. Они-то все еще была на балконе, когда внутрь ворвались солдаты. Джесс вскинул винтовку и прицелился, а потом понял, кто ведет армию. «Не стрелять! Не стрелять!» Он закричал громко, как только мог, и Анита повторила его приказ с балкона. Это были Никола Санти и профессор Вульф, а еще Джесс заметил золотистую голову Томаса, торчащую в толпе выше всех. Два отряда разделились, оставив нейтральную территорию между собой. И Джесс, все по той же веревке, по которой спускался, вскарабкался обратно наверх, перепрыгнул через перила и протиснулся в центр, где уже стояли Анита с Брэндоном. «Капитан», — сказал Джесс, — «рад вас видеть». Санти кивнул взаимно. «Вы пришли за нами?» «Мы решили, что дадим вам возможность вести отряд». «Сколько вас?» «Сейчас пятьдесят. Остальные в дороге», — сказал Санти. «Наши стрелки будут прикрывать с высоких точек поблизости, но битва будет на земле, ты понимаешь». Он посмотрел на Аниту. «А ты почему здесь?» «Вызволить своих людей», — ответила она. «Как и вы. Общая цель?» «Пока что», — сказала Анита. «Пока что-нибудь не изменится. Думаю, мы знаем, когда это произойдет». Ситуация была не идеальной, но времени на идеал не было. Оставались мгновения. Солдаты вошли и запечатали за собой двери быстрой эффективной сваркой. Джесс оставил брата с Анитой и присоединился к друзьям. Конечно, они были противоборствующими сторонами, но пока что Санти был прав, у них общая цель. Они обошли мастерскую, огибая столы мертвых механических стражей и покрытые тканью недоделанные машины. Джесс сорвал покрывало с одной в конце зала и обнаружил еще одного дракона, лежащего на полу. Он выглядел готовым к полету. «Мы должны его уничтожить», — подумал Джесс, но правда заключалась в том, что у них не было на это времени. Двери на балконе уже дрожали от непреклонных ударов. На другой стороне мастерской возвышалась огромная раздвижная дверь, и когда ее отодвинули по направляющей, то все оказались у широкого, идущего вверх пандуса. Джесс подбежал к его вершине и обнаружил еще одну дверь, достаточно большую, чтобы легко вместить дракона или стадо слонов или полномасштабный корабль. На стене рядом была панель управления. Одно нажатие кнопки, и они окажутся в амфитеатре. Санти с Вульфом замерли рядом с Джессом. Ионита вместе с толпой своих суровых лейтенантов. И Халила с Томасом и Гленн, И его брат-близнец, который кивнул и сказал «Пошли, отступать некуда». Джесс нажал на кнопку, и двери распахнулись перед празднованием великого сожжения. Спасать было некого. На сцене амфитеатра не было никого. Ни механических стражей, ни заключенных, никого. Они выбежали и замерли, и Джесс развернулся, чтобы увидеть, что они натворили. На трибунах было полно профессоров, библиотекарей. В позолоченной центральной ложе восседала курия Великой Библиотеки в своих формальных мантиях, а у перил стояли два человека. Архивариус был одет в тяжелую, украшенную драгоценными каменьями мантию, а на голове у него красовалась корона с глазом гора и руководитель отдела «Артифекс», его ближайший союзник и друг в мантии своего подразделения. В руке у него был золотой свисток, и он улыбался. «Назад!» — закричал Джесс, но оказалось уже слишком поздно. Двери захлопнулись, заблокировав половину людей в тоннелях. Лишь сотня успела выбраться, частично банда «Аниты», частично солдаты «Санти». Воры инстинктивно рассредоточились, а солдаты встали в сплоченный оборонительный строй. Джесс заметил выражение лица Санти, и на миг у Джесса замерло сердце. Это было лицо человека, который понимал, что все кончено, который понимал, что они проиграли. «Ты правда думал, что я привел тебя в мастерскую без причины?» — спросил у Джесса Архивариус. «Я знал, что ты меня предашь, и неважно, каким из брайтволов ты окажешься, ты поступил именно так, как я и желал, доставил мне моих врагов». Он сделал жест, и распахнулась другая дверь. Сердце Джесса вновь ожило и застучало, и он покрепче сжал свою винтовку. «Застрелю, чтобы оттуда не вышло», — подумал он, — Но оттуда вышла юная девушка в белой мантии скрывателя. И это была Морган, которая сделала два неуверенных шага и упала на колени. Джесс растолкал всех, бросился вперед, подхватил Морган и поднял на ноги. Она тяжело дышала, и одного взгляда на нее было достаточно, чтобы понять, что она была не в форме для того, чтобы кому-либо помогать, даже себе. «Все хорошо», — — сказал ей Джесс. Это было ложью, но только это он сейчас осмелился ей сказать. Джесс отвел Морган под защиту солдатского строя, где Халила взяла ее за руку и сказала. «Что не так, Морган? Морган!» Морган пыталась говорить, но, похоже, не могла. Она сорвала свой ошейник и бросила на песок, покрывающий арену, а потом, наконец, выдавила из себя. «Опоили!» «Пыталась». Она схватила Халилу за руку. «Вместе». «Да», — сказала Халила и с отчаянием посмотрела на Джесса. «Мы теперь вместе». Распахнулась другая дверь, и двое элитных солдат затащили на арену другое безвольное тело. Они оставили его на песке и удалились. Халила ахнула, и на этот раз вперед бросилась она. Глен поспешила следом, и вместе они приволокли Дарио Сантьяго в безопасное, насколько это было возможно место. Он был избит и окровавлен, но сумел улыбнуться Халиле и сказать «Здравствуй, Мадонна». А потом повернулся к Джессу и протянул ему руку. Джесс подумал, что ему полагается ответить рукопожатием, но Дарио нетерпеливо отмахнулся и сказал «Пистолет, трубочист, дай мне пистолет». Глен протянула ему оружие. «А теперь, — сказал Архивариус, — мы все собрались. Я бы пригласил сюда и Красного Ибрагима, только вот вчера его нашли мертвым. Мне интересно, кто из вас его убил. Не то чтобы сегодня я позволил хоть одному контрабандисту выжить, но было бы символично видеть его здесь с нами». «Но, по крайней мере, здесь его наследница. Анита, верно?» Анита вышла вперед, четырнадцатилетняя, но суровая, как городские камни, и продемонстрировала ложе, жутко неподобающий жест. «Запомни это имя, старик!» — крикнула она в ответ. «Мы плюнем на твою могилу!» — тот покачал головой. «Вы камни в подошве истории, и вас стряхнут». «Никаких больше поблажек. Никаких черных рынков, поджигателей и мятежников. Библиотека продолжит жить, а вы нет». Он повысил голос до крика. «Знания превыше всего!» Профессора и библиотекари повторили его слова. «Никто радостно не восклицал», — подумал Джесс. Прозвучало наоборот, как молитва. «Они ждут». — подумал он. — Им нужно как-то доказать, что надежда есть. Джесс развернулся, поднял винтовку и выстрелил прямо в архивариуса. Пуля угодила в невидимый барьер и повисла, вибрируя в полуметре от лица старика. Архивариус кивнул Григорию, который сделал знак рукой, и пуля упала на песок. Никто не заговорил. Джесс сменил цель и выстрелил в руководителя отдела Артефекс, а потом в Григория. Ни один выстрел не попал в цель. Санти подошел и с силой опустил винтовку Джесса. «Прибереги патроны», — сказал он. «Все только начинается». Руководитель отдела Артефекс поднес к губам свисток, который Джесс заметил до этого, и раздался высокий, тоненький, похожий на трель звук. Небо над ними наполнили птицы, вылетевшие из отверстия в верхней части амфитеатра. кружа силовя свет своими металлическими крыльями. Джессу вдруг захотелось рассмеяться. «Птицы! Они остановили дракона! Он не собирается бояться кучки воробьев!» Но их была не кучка. Их были тысячи. Они продолжали слетаться, заслоняя небо и кружа огромным вихрем. А потом руководитель отдела «Артифекс» свистнул еще раз, и птицы спикировали».